Глава 24. Снова вместе. Едва мы ступили на лестницу, ведущую вниз в темницу, Дариус накинул мне на голову мешок, чтобы я не запомнила дорогу. Я старалась изо всех сил, считала повороты и ступени, но княжич, запутывая, водил меня по коридорам минимум полчаса и в итоге добился своего. Я потерялась. Путь в камеру, где держат дракона, мне самостоятельно не повторить. Единственное, что отметила, здесь было невероятно жарко. Намного жарче, чем на верхних ярусах темницы. Значит, мы где-то очень-очень глубоко. Уверившись, что я окончательно дезориентирована, Дариус произнес «Пришли» и сдернул мешок с моей головы. Я заморгала, восстанавливая зрение. На стене горел всего один факел. Его тусклого света едва хватало для освещения коридора. Я посмотрела на княжича. Лоб мужчины покрылся испариной из-за жары и духоты. Но я не чувствовала дискомфорта. Очередной плюс драконьей крови. Легко переносить климат огненных земель. «Где он?» Я окрутанулась вокруг своей оси. «Не дракона». Не даже входа в камеру. Неужели Дариус обманул? Посмеялся надо мной, придумав, будто Эйрих жив, а сейчас скажет правду, и мое сердце снова разобьется. Боюсь, второй раз я этого не вынесу. «Там», — княжич махнул рукой, указывая куда-то в конец коридора, и я вздохнула с облегчением. «Я с тобой не пойду. Так и быть, дам вам поговорить наедине». Постарайся убедить его открыть мне секрет управления вулканом. «Сделаю, что смогу», – пробормотала я. «К счастью, Дариус ничтожно мало знал о драконах, и это мне на руку. Так у меня появилась пара козырей. Воспользовавшись его неосведомленностью, я пообещала уговорить дракона поделиться знаниями и не хотела разочаровывать княжича раньше времени». Ещё потеряю шанс увидеть мужа. Кто мне сам Дариус и как называются наши отношения? Предпочитала не думать. Слава богам! Я неинтересна ему как женщина. И на том спасибо. Ступай, кивнул Дариус. У тебя есть 20 минут. Потом я приду за тобой. Факел мне Дариус, конечно, не дал. Пришлось идти в темноте. Я едва не свернула шею, последний миг чудом удержав равновесие. Спускалась на ощупь. Благо, опыт хождения по винтовым лестницам вслепую у меня есть. Когда подглядывала за ритуалом усмирения вулкана, шла точно так же. Ступени подошли к концу. Я оказалась в очередном коридоре, заканчивающемся тупиком и решеткой. Мне повезло. Здесь горел факел, а под ним висел ключ от решетки очень удобно, особенно для того, кто задумывает о побеге. Разумеется, я не собиралась оставлять дракона гнить в темнице. Если Дариус думает иначе, то он безумец. Взяв ключ, я направилась к решетке. Открыть ее оказалось непросто. Замок заржавел. Наконец, я справилась и, толкнув решетку, вошла в камеру. В следующую секунду вцепилась в железные прутья, чтобы не упасть, аж пальцы судорогой свело. Моргнула, привыкая к полумраку. Камера освещалась лишь факелом из коридора. Тени от пламени плясали по стенам, изредка выхватывая из темноты мужскую фигуру в цепях. Запястья и лодыжки прикованы к стене. На голове какая-то странная конструкция, похожая на шлем, но без забрала и других прорезей. Скрывает верхнюю половину лица. Из одежды на мужчине только бриджи. Грудь и руки покрыты ранами. Некоторые все еще кровоточат. Я узнала его мгновенно. Сердце пропустило удар, а потом вовсе остановилось. Моему сердцу срочно требовался лекарь. Но не абы какой, а тот единственный, что сейчас передо мной. Лишь ему под силу снова его запустить. Дракон был так близко, всего пара шагов и вместе с тем так далеко. Страх, что он не примет меня, прогонит, связал по рукам и ногам. Я словно сама оказалась прикована к стене, не шелохнуться. Но желание коснуться его, ощутить горячую кожу под подушечками пальцев, было сильнее страха. Ладони зудели, так им хотелось прижаться к груди мужчины. — Эрих! — прошептала я, не зная, отзовется ли. Голова мужчины дёрнулась. Он повернулся на звук голоса и поддался вперёд. Цепи зазвенели и натянулись, не пуская его ко мне. Тогда я сама подошла ближе. Этот шаг был как прыжок в бездну, но я сделала его, не задумываясь. Что мне бездна, если она отделяет меня от любимого? Перешагну, перепрыгну, перелечу. Наконец, дотронулась. Сперва кончиками пальцев Осторожно. Мужчина дёрнулся от прикосновения, как от удара. На несколько секунд мы замерли. Снова привыкая друг к другу. Грудь мужчины была влажной, как и его брюки, как будто кто-то недавно окатил его водой. Пытка или драконом мыли? Зная брезгливость Дариуса, не удивлюсь, если так. Осмелев, я прижала ладони к груди мужчины, чувствуя, как под ними бьётся сильное сердце затем прильнула к нему всем телом, впитывала его тепло, наслаждалась звуком дыхания, купалась в ощущении мужчины рядом. «Касильда?» — спросил Эрих недоверчиво. «Да», — всхлипнула. «Это я. Он сказал, что убил тебя, а я, дура, поверила. Мышцы под моими ладонями напряглись. Мужчина отклонился назад, насколько позволяла стена и цепи. Я непроизвольно потянулась следом. «Я не предавала тебя», — зашептала горячо. Иридия услышала то, что не должна была, и рассказала княгине. «Я говорила и говорила. Слова лились из меня потоком. Мне было важно, чтобы он понял. Пусть не простит, но он должен знать правду». «Ты сказала ему, что принадлежишь мне». В какой-то момент Эйрих перебил меня. «Дариусу? Конечно! Тогда почему вышла за него?» «У меня не было выбора. Он угрожал моим родным. Если бы я только сказала, что ты жив!» «Он...» — мужчина сглотнул. «Трогал тебя. Если он что-то сделал, если обидел тебя, я его...» Не договорив, он сжал кулаки. «Нет!» — я замотала головой. «Клянусь, нет! Не веришь мне?» «Спросишь потом у Шара». Кормилице удалось его спасти. Эрих опустил голову. Словно хотел прижаться своим лбом к моему. Как часто это делал. Вот только шлем мешал. Но он хотя бы не закрывал нижнюю часть лица, позволяя мужчине говорить, а мне поцеловать его. Наши губы встретились, и меня накрыло. Из легких выбило дыхание. Каждая мышца в теле дрожала и трепетала. Жаль. Надо ограничиться поцелуем. Я хотела большего, но была вынуждена остановиться, пока еще могла. Не думал, что когда-нибудь почувствую это вновь, — пробормотал Эйрих. «Касильда, ты мое солнце!» Пришла и осветила своим присутствием темницу. У меня нет сил оторваться от тебя. «Будем благоразумны», — вздохнула я. «У нас мало времени». «Он с тобой?» Цепи снова зазвенели. Я сразу поняла, о ком речь. «Ждёт в коридоре». Я поморщилась. «Дариус последний, о ком хотела сейчас говорить. Надеется, я уговорю тебя научить его управлять вулканом». «Это невозможно. Он не дракон». Я сказала ему то же самое. «Плохо, что он привёл тебя». «Даже теперь Эйрих переживал больше обо мне, чем о себе». Он будет давить на меня с твоей помощью. Не помогут уговоры, применят силу. Я понимала, о чем он говорит. Не получив желаемого, Дариус начнет пытать меня, чтобы прогнуть дракона. Но у него ничего не выйдет. Я не буду сидеть, сложа руки. Не теперь, когда знаю, что Эйрих жив. Я вытащу тебя отсюда, — прошептала. Не надо, не рискуй, — покачал он головой. Пообещай, что ничего не будешь делать. «Обещаю», — легко согласилась я. Конечно, лгала, просто не хотела спорить. Я вообще не хотела говорить. Вместо слов гладила плечи Эйриха. Терла щекой а его грудь. Проклятая маска. Она не давала заглянуть мужу в глаза. А я так соскучилась по взгляду дракона. По его огню и страсти. «Потерпи еще немного». — шепнула я мужу. — Здесь слишком тесно. — Для чего? — Ответить я не успела. В коридоре раздались шаги. Я едва отпрянула от Эйриха, как Дариус вошел в камеру. — Милуетесь? — усмехнулся он. — Любопытно. Касильда мне изменяет с тобой или тебе со мной? — Если ты хоть пальцем... — дернулся Эйрих. — Что ты мне сделаешь? — перебил Дариус. «Ты мой узник. Главный здесь я. Смирись с этим. Идем, Касильда, обратился он ко мне. Время свидания закончилось. «Ты ни о чем меня не спросишь? Ничего не потребуешь?» — удивилась я. Дариус в ответ лишь пожал плечами. Мол, думай, что хочешь. Я была озадачена, но потом поняла, что Эйрих был прав. Дариус задумал использовать меня. Я рычаг давления». Угрожая мне, он рассчитывает добиться от дракона покладистости. Крепко держа за запястье, Дариус вывел меня из камеры. Он снова накинул мне на голову мешок и долго водил по коридорам. В этот раз я не пыталась запомнить дорогу. На самом деле я уже придумала, как найти камеру дракона. В этом мне поможет особый проводник. Осталось только его найти, и я знала с кем поговорить на эту тему. Первым пунктом в моем плане значилось отыскать кормилицу. Это было не так сложно. Она по сей день прислуживала в замке и не сбежала после вестей о казни дракона, словно знала, что он жив. Но на пути к кухне, где я собиралась узнать о кормилице, меня перехватил отец. Он хотел срочно поговорить со мной. Пришлось пригласить его к себе. — Замок рушится, — заявил отец. Едва за нами закрылась дверь моей комнаты. Оставаться здесь опасно. На совещании говорили другое. — Забудь про совещание, — махнул он рукой. — Маги уже не справляются. Скоро здесь камня на камне не останется. Я поговорил с твоими братьями. Мы уезжаем. Здесь нам делать нечего. Мы отправились сюда, чтобы спасти тебя. Ты, слава богам, В безопасности. Настало время покинуть Марабатур. Я кивнула. Их отъезд мне на руку. Лучше моей семье быть подальше, когда я брошу вызов Дариусу. Так он не сможет им навредить. «Обсуди это сегодня вечером с Дариусом», сказал отец. «Ваш отъезд?» не поняла я. «Но князь волен делать все, что пожелаешь. Я не о себе, а о тебе. Ты, разумеется, едешь с нами». Дариус разберется с делами и вернется в родное княжество. Ты подождешь его дома. Вот оно что. Мне следовало догадаться, что отец захочет меня увести, Но я не могу с ним поехать. Не теперь, когда узнала, что дракон жив. Я не поеду, папа, сказала спокойно, но твердо. Мое место здесь, рядом с мужем. Я не лгала, просто не уточняла. «Чьей именно супругой являюсь?» «Ты уверена?» Отец смотрел удивленно. «Хочешь остаться?» «И ты, братья, проживете без меня. Я вам не нужна, а ему без меня никак». И это тоже была чистая правда. Если отец с братьями уедут, опасность для них минует. В родном княжестве земли они будут счастливы, а дракон, он без меня не справится». Я нужна ему ничуть не меньше, чем он мне. Отец сомневался. Я видела, он хочет что-то добавить, но не решается. Говори, кивнула я. Ко мне заходил Агварес, признался отец. Он рассказал о вашей ссоре с Дариусом. Агварес считает, что княжич позволяет себе лишнее в отношении тебя. А вот это проблема. Если отец заподозрит, что Дариус ведет себя неподобающим образом, чего доброго увезет меня насильно, а этого нельзя допустить. Мы едва поженились, — улыбнулась я беспечно, — еще притираемся друг к другу. Первый год самый сложный, ты же знаешь. Небольшие ссоры неизбежны. Он не обижает тебя? Не больше, чем я его. Дай нам время, все наладится. Главное, мы любим друг друга». Врать отцу было отвратительно, как и признаваться в любви к Дариусу. После такого хотелось помыть рот мыльным корнем, но я обязана остаться в Марабатуре, чего бы мне это ни стоило. Если уеду, Эрих точно погибнет. Раз это твое решение, я его принимаю, кивнул отец. В конце концов, ты замужняя, женщина Касильда, и в состоянии сама распоряжаться своей судьбой. Но это не значит, что я покину тебя со спокойным сердцем. «Не волнуйся», — я обняла отца. «Со мной ничего не случится. Марабатур крепче, чем ты думаешь. Он выстоит. И я тоже. Лучше скажи, как скоро вы уезжаете. Самое позднее через неделю. Надо подготовить войска к марш-броску через огненные земли». Я вздохнула. «Неделя слишком долго. Я убедилась в этом на примере на стойке чаровника. Может случиться всё, что угодно. Нельзя тянуть с освобождением дракона. Придётся устроить побег, не дожидаясь отъезда родных. Жаль. Я надеялась, они будут в безопасности. Мы с отцом попрощались. Я обещала на днях позавтракать с ними и братьями. А сейчас у меня были дела. На этот раз я попала на кухню без приключений, И столкнулась там с Ларой. Улучив минутку, девушка шепнула мне. Настойка почти готова. Потерпи еще сутки. Нет, так долго ждать не могу. Стоило вспомнить Эйриха, прикованного цепями к стене и с железной маской на лице. Все во мне переворачивалось. К тому же план с настойкой изжил себя. Надо это признать. Дариус не выпьет сомнительную жидкость ни из моих рук, ни из чужих. Но все это объяснять Ларе не было времени, поэтому я просто поблагодарила ее кивком и вернулась к поиску кормилицы. У кухарки узнала, на какие работы поставлена старуха. Как выяснилось, она моет полы в западном крыле. Я поторопилась туда. Кормилица действительно мыла полы, но особо не утруждалась. Вылила пол ведра воды на пол и задумчиво возила по ней палкой с намоченной на конце тряпкой. Чего пришла! огрызнулась она, не оборачиваясь. Решила покритиковать мою работу, хозяйка замка. Вы знаете, что мне нужно. Напрямую шар я не упоминала, опасаясь, что нас подслушивают. Теперь я не доверяла никому, даже собственной тени. Но старуха меня поняла. Она обернулась и, глядя на меня, поинтересовалась. Скучно стало, что ли, без игрушки? У меня важное дело. Надо помочь. Я замялась, не зная, говорить, что дракон жив или не стоит. — Уверена, что хочешь именно помочь? — прищурилась старуха. — Да. — мой голос был тверд. — Тогда выберешь швабру и принимайся за дело. Она кинула мне палку, я едва поймала. — Чего стоишь? — хмыкнула старуха. — Мой. — она указала на пол. Вот как ее понять. Она догадалась, о чем я прошу, и просто притворяется, что речь идёт о помощи в мойке полов или у неё старческий маразм, и она в самом деле решила, что я пришла мыть полы. Делать было нечего, за нами могли наблюдать, и я засучила рукава. Этот день был самым тяжёлым в моей жизни. Прежде я не то что полы не мыла, пыль ни разу не вытирала. Пришлось попотеть. Спустя пару часов, мокрое и грязное, Я вернулась в свою комнату. За время уборки мы с кормилицей и парой слов не перекинулись. Я до сих пор не знала, чего от неё ожидать. Но страх, что Дариус найдёт шар, был слишком силён. Он запер мои уста на замок. За окном стемнело. Замок погрузился в сон, когда дверь моей спальни открылась без стука. Я не удивилась, увидев на пороге кормилицу. Она и прежде не отличалась хорошими манерами. «Принесли?» — подскочила я к ней. «Какая резвая! Дай сперва пройти!» Она отпихнула меня с дороги. «Вот он! Целёха нек!» Она выложила на стол объёмный свёрток. «Спасибо, что перепрятали его!» Я торопливо разворачивала свёрток. «На тебя-то надежды никакой!» — фыркнула кормилица чуть не угробила бедолагу. Я пропустила ее замечание мимо ушей. Пусть ворчит, сердце-то у нее доброе. Как вам удалось его спрятать? Упросила знакомого мага заговорить ткань, в которую потом завернула сфера. Когда она на нем, шар не отследить, но ходить с ним по замку все равно опасно. А старуха не так проста, но мне это на руку. Если ткань своего рода амулет против слежки, я ей воспользуюсь. Набросив ее себе на плечи, я скрою и себя, и сфера. За нами никто не сможет проследить. Так мы и доберемся до темницы. Я развернула сверток, а когда показался гладкий бок эсфера, не удержалась и порывисто поцеловала его. Уверена, что это были губы, ну или хотя бы щека, — раздался призрачный голос. — Я очень рада тебя видеть, — улыбнулась. — Так и быть, я скажу это, но только один раз, — заявил Шар. — Я тоже люблю тебя, Касильда. — Ты должен мне помочь, — торопливо зашептала я, — найти дракона. Все это время я пытался, но так и не почувствовал его. Видимо, он все еще в темнице. Ты прав, я сама его видела. При моих словах кормилица встрепенулась. Она верила, что ее воспитанник жив, но вера и точное знание – разные вещи. Я ободряюще кивнула ей. Мы его освободим, пусть даже не сомневается. А если ты попадешь в темницу, там тебе будет легче искать? – спросила я у Шара. «Ха, а это идея? – произнес он. В темнице я окажусь внутри магического купола. Да, думаю, там я почувствую дракона». В таком случае отправляемся немедля». «Стой!» — меня перехватила кормилица. «Куда вы пойдете? Вдвоем против десятков охранников? Да что вы можете? Даже если найдете дракона, что будете делать?» Я загадочно улыбнулась. «Есть у меня одна задумка. Но сперва надо добраться до Эриха. Ты сильно рискуешь и собой, и им», — она кивнула на шар. «Я готов на риск», — заявила Сфер. «И я, безумце», — покачала головой старуха. Осознав, что с нами спорить бесполезно, она больше не пыталась нас удержать, и я, накинув на плечи заговорённый отрезок ткани, со Сфером в руках покинула спальню. Нам предстоял долгий спуск в темницу, в жар и темноту. Было страшно и тревожно. Но отступать мы не собирались. Нам бы только добраться до дракона. А там...